писали пехотинцы. Примите нашу большую благодарность лётчикам-штурмовикам, действовавшим в районе Белгорода. Дело было так: наше подразделение наступало, бойцы по бетам преследовали гикдоровцев. Чтобы спасти положение, они бросили в контратаку 18 танков. Но здесь появились наши соколы-штурмовики и задали жаре врагу жару. Восемь танков подожгли, а остальных обратили в бегство. Контратаку врага была сорвана. Большое спасибо вам, товарищи лётчики, за помощь с воздуха. А мы на земле будем крушить врага. С боевым приведом старший сержант Василий Ёлкин, сержант Николай Кнедко, рядовые Григорий Запорожец и Николай Хаменко. Таких писем наши лётчики получили от пехотинцев немало. Они очень хорошо показывали силу взаимодействия наземных и воздушных бойцов. В ходе наступления поднимали боевой дух летчиков. А нам, командирам, напоминали о той великой ответственности, которая легла на наши плечи. Ведь малейшая ошибка в наведении крылатых машин на цели может стать трагедией. Удар с воздуха по ошибке можно нанести по своим войскам. Значит, ошибки не должно быть. Значит, в наступлении надо особо тщательно, до скрупулезности точно устанавливать линию боевого соприкосновения заботиться, чтобы наши наземные войска знали и умело пользовались сигналами опознавания, полотнищами, дымовыми шашками, ракетами. Мы делали все возможное, чтобы взаимодействие с наземными частями было самым тесным. Посылали в танковые части своих наводчиков, не жалели горючего для полетов на доразведку. Учили летчиков искусству распознавания своих войск в условиях маневренных боевых действий и так далее. Мы не могли бы это сделать. В честь наших штабов, общих войсковых и авиационных, надо отметить, что задача взаимодействия была решена успешно на всём протяжении наступательной операции. Во время боёв за Харьков 11 августа от командующего фронтом генерала Ватутина мы получили такую задачу: запретить выдвижение резервов и контратак из района Руского Завая, Сокольники, и дополнительно бить отходящие на Харьков части противника. В этот период наши наземные войска были уже в нескольких десятках километров от Харькова. Город находился в полукольце, но вопрос о его немедленном штурме ещё не стоял. Ставка ждала, когда противник растеряет свои резервы, идущие к Харькову, чтобы легче было взять город, затем продолжить наступление на Сумы и далее на запад. Мы немедленно организовали выполнение задач, поставленных командующим фронтом. Группы штурмовиков начали грабить вражеские резервы. Произвели 137 самолётов вылетов, и это только за один день, 11 августа. На другой день эта цифра выросла до 140, на третий день наши лётчики совершили 145 боевых вылетов. С каждым днём наши войска уходили всё дальше на запад. Мы меняли аэродромы, передвигали пункты наведения, стараясь во что бы то ни стало сохранить тесную связь с пехотой и танками. И всё же наши тылы очень отставали от наступающих полков. Труженики тыла, наши кормильцы и поилцы, снабженцы, люди трудового подвига не успевали оборудовать новые аэродромы, подвозить боеприпасы, продовольствие, горючее. Железные дороги были сильно разрушены, рельсы взорваны, Шпалы перерезаны и выкорчеваны, как будто гигантским плогом. Телефонные столбы выворочены, уничтожены почти все пристанционные здания. Такое не скоро восстановишь. В дни стремительных наступлений боеприпасы, горючее, питание, всё, чем жив и чем боюет фронт, приходилось подвозить только на автомашинах и на лошадях, а это, ох, как сложно. Вот мы перебазировались на новый узел Он удален на 100-120 километров от переднего края. Но дня через 2-3 удалялся еще на полсотни километров, и нам вновь приходилось двигаться вместе с тылами, догонять его. Помню, как мы искали боеприпасы 14 августа. Нашли мало. По этой причине корпус произвел за день всего лишь 37 боевых вылетов. Ночью тыловики сумели подбросить горючее и боеприпасы, И на другой день корпус произвёл 149 боевых вылетов на контратакующее войско противника в районе юго-восточнее Богодухова. Здесь враг собрал довольно сильный кулак.